Глава 89, воскресенье, 13 августа, 14.00-15.00 Из окна кухни на четвертом этаже здания открывался вид на юг города, пролив Ла-Манш и ветровую электростанцию у побережья. Грейс смотрел на дымовую трубу, возвышающуюся над электростанцией Шорхема и на крупный жилой район на западе. Где-то там, у моря, сидит в заперти Манго Браун, его шея стянута проволокой, а вода все прибывает. Кто убил этих троих и почему? Из жадности? Есть четвертый напарник — который знает, где Манго, и хочет забрать себе все деньги?» Раздался звонок Глен. «Как дела, босс?» «Так себе». «Есть новости?» «Правда?» Брэнсон рассказал ему о последних сообщениях, полароидном снимке и отрезанном ухе, затем отправил фотографии. «Это точно ухо мальчика, Глен?» спросил Грейс. «Скорее всего, босс!» «С чего ты взял? На правом ухе у манго окровавленный бинт, и нам прислали как раз правое ухо!» «Я тебя услышал!» «С двумя-то ушами хорошо слышите, да?» «Не лучшее время для шуток! У меня тут три трупа!» «Ясно?» «Извините!» Грейс нажал отбой и сосредоточил мысли на манго. Мальчишка и так до смерти напуган, а его еще и покалечили. Резали, скорее всего, без обезболивающих. Вот бы остаться в темной комнате наедине с теми, кто такое устроил. Но это потом. Сейчас главное — спасти жизнь, Манго. Суперинтендант решил отказаться от скрытого расследования и приказал «Оскару-1» развернуть полномасштабную облаву, по возможности взять два вертолета НПАС-15 и машину береговой охраны, немедленно распространить фотографию Манго среди всех полицейских и посредством массовой информации. Грейс связался со старшим инспектором. Сэм Дэвис рассказал ей о случившемся и попросил приехать в квартиру, чтобы подменить его в качестве старшего следователя. Затем снова обратился к «Оскару-1». Надо было срочно доставить сюда цифровых криминалистов. Возможно, они обнаружат что-то в телефонах и компьютерах. Грейсу не терпелось поискать самому. Однако он боялся испортить или потерять какие-нибудь важные данные. Криминалисты прибудут за полчаса, а то и быстрее. также, Он попросил инспектора вызвать помощника коронера, команду специалистов по сбору улик и главного по осмотру места преступления. «Манго!» «Где же ты, черт возьми?» Тела погибших были похожи на восковые фигуры. «Манекены!» «Куклы, унесшие с собой тайну местонахождения похищенного!» «Да пошел ты на хрен «Грейсу!» Пришла в голову мысль. Два года назад на конференции в Лас-Вегасе он посещал лекции по расследованию убийств и узнал, что если оставлять приложения активированными, как и делает большинство людей, то iPhone хранит информацию о всех передвижениях владельца. Он достал защитные перчатки, надел их и второй раз, нарушая все правила работы на месте преступления, Порылся в карманах мужчины, чье тело оставалось на стуле, вытащил дешевую Нокию, так называемый одноразовый телефон, опустился на колени рядом с трупом на полу, проверил ветровку. Еще один дешевый мобильник. Слегка сдвинув парня, дотянулся до заднего кармана его джинсов и нащупал тонкий прямоугольный аппарат. Он нажал на новенькой модели айфона кнопку включения и увидел цифровую клавиатуру, а также надпись «Введите пароль или используйте тач-айди». Глупо было надеяться, что на мобильном не будет пароля. В отчаянии Грейс схватил руку покойного и приложил его указательный палец к кнопке. Тщетно. Он попробовал еще раз. Ничего не вышло. Перебрал разные пальцы. Большой, средний. Попробовал левую руку. Все безуспешно. А жизненно важное время уходит. Осталось меньше трех часов. Расписание приливов Рой запомнил наизусть. Как они сумеют вовремя найти Манго? Что еще он упускает? Суперинтендант заметил ключи от рейндж-ровера на кухонном столе. Есть. Он сфотографировал их, положил в пластиковый пакетик, наклонился к мужчине на полу, проверил карманы куртки, джинсов и нашел ключи от Ауди. Тоже упаковал. Ключи от гольфа обнаружились в толстовке мужчины, чье тело лежало в прихожей. Грейс схватил их. Выбежал из квартиры мимо инспектора Олл Чайлда и бросился вниз по лестнице. По рации крикнул Кевину Холлу, чтобы тот встретился с ним на подземной парковке. Выскочив на стоянку, Рой бросил ключи от Ауди Холлу, который уже бежал ему навстречу. «Кевин, спутниковый навигатор, проверь последний пункт назначения!» Сам Грейс открыл дверь рейндж-ровера. Сел на водительское сиденье, поискал, куда вставляется ключ, а потом понял, что двигатель заводится с кнопки. Он нажал на дисплее кнопку спутникового навигатора. Система запустилась, и Рой открыл вкладку с недавними маршрутами. На экране появилась надпись «Шорхэм Бич», под ней «Боденкорт». Вот черт. Грейс повторил то же самое в гольфе. «Снова Шорхэмбич и Боденкорт. Черт, черт, черт! Нашел что-нибудь?» — спросил он у Холла. «Ничего. Последним был аэропорт Гатуик. Возвращаемся в управление», — сказал Грейс, — «и поскорее».